И вот как-то раз госпожа Сван пригласила меня на званый обед. Я не знал, кто еще будет у нее в гостях. В передней я был сразу озадачен одним обстоятельством и оробел. Госпожа Сван по возможности старалась угнаться за всеми модами, которые в течение одного сезона казались красивыми, но не прививались и проходили. Так много лет назад у нее был свой красивый кэп. Потом на приглашениях к обеду у нее бывало напечатано «встреча» с каким-нибудь более или менее важным лицом. По большей части эти люди не содержали в себе ничего таинственного и посвящений в тайну не требовали. Так, например, ничтожное новшество тех лет, вывезенное из Англии. Адетта заказала для мужа визитные карточки, на которых перед шарль сван стояла м Месье. После первого моего визита к ней госпожа Сван загнула у меня угол одной из таких картонок, как она их называла. У меня никто еще не оставлял визитных карточек. Я был горд, взволнован и в знак благодарности купил на все свои деньги великолепную корзину камелий и послал госпожа Сван. Я умолял отца занести ей карточку, но предварительно как можно скорее заказать новые с М. Перед именем. Отец не исполнил ни одной из этих просьб. Несколько дней я был в полном отчаянии, а потом подумал, что, пожалуй, он прав. Мода на М, хотя и глупая, но, по крайней мере, понятная. Этого нельзя сказать о другой, с которой я столкнулся в день званого обеда, так и не уразумев ее смысла. Когда я проходила из передней в гостиную, метрдотель подал мне тонкий длинный конверт. на котором была написана моя фамилия. Я изумленно поблагодарил и посмотрел на конверт. Я не знал, что с ним делать. Подобный иностранцы который, попав на обед к китайцам, не знает, что делать с маленькими предметами, какие у них раздают гостям. Я убедился, что конверт запечатан, побоялся показаться нескромным, если распечатаю тут же, и, понимающе взглянув на метр дотеля, положил конверт в карман. За несколько дней перед этим я получил от госпожи Сван письменное приглашение пообедать у них в тесном кругу. Оказалось, что она позвала шестнадцать гостей, в частности, чего уж я никак не мог подозревать, Бергота. Назвав меня гостям, госпожа Сван вслед за моим именем и таким же тоном, словно только нас двоих, и пригласили на обед, и как будто мы оба были одинаково рады познакомиться... произнесла имя седого сладкогласного певца. При имени Бергот я хотя и вздрогнул, как будто в меня выстрелили из револьвера, но инстинктивно, чтобы не выдавать своего волнения, поклонился. Мне ответил поклоном на поклон, так сквозь пороховой дым, из которого вылетает голубь, виден оставшийся невредимым фокусник в сюртуке. Молодой человек. Мешковатый, низенький, плотный, близоруки, с красным носом, похожим на раковину улитки, и с черной бородкой. Мне стало смертельно грустно, ибо разлетелся прахом не только образ старца, который исполнен томлением, но и красота могучего творчества. Я мог вместить эту красоту, как в некий храм, воздвигнутый мной для нее, в слабый священный организм. но ей не было места в очутившемся передо мной, сплошь состоящем из кровеносных сосудов, костей и нервных узлов, приземистом человеке с курносым носом и черной бородкой. И весь бергот, которого я творил медленно, осторожно, по капле, как создаются сталактиты из прозрачной красоты его книг, этот бергот мгновенно утратил всякое значение, поскольку надо было ему оставить Раковиноподобный нос, и надо было что-то делать с черной бородкой. Так перечеркивается решение задачи, если мы не вчитались в условия и не заглянули в ответ, какая сумма должна у нас получиться в итоге. Нос и бородка представляли собой... неустранимый и слагаемый, тем более тягостный, что, заставляя меня наново создать личность Бергота, они словно содержали в себе, производили, беспрестанно выделяли особый вид ума, деятельного и самодовольного, но от этого ума лучше было держаться подальше, ибо он ничего общего не имел с мудростью, разлитой в книгах Бергота, которые я так хорошо знал и в которых жил миротворный божественный разум.